Успех. Все эти годы, пока я прилежно трудилась, днем, на работе, вечером за письменным столом, я осознавала, что нет никаких гарантий, что все это окупится. Я всегда знала, что могу не получить того, о чем мечтала, что мои книги никогда не станут печатать. Не каждому, кто занимается искусством, удается добиться успеха и зажить безбедно. Чаще всего не удается. И хотя я всегда была фантазеркой, но дурочкой все-таки не была, Я понимала, что одного желания мало. И таланта бывает мало, и преданности своему делу. Даже хороших профессиональных связей, которых, впрочем, у меня не было, тоже может оказаться мало. Творческая жизнь странная, она отличается от других, более приземленных вариантов. Обычные правила к ней неприменимы. В обычной жизни, если у тебя что-то хорошо получается, и ты усердно трудишься, то преуспеешь, Людям творческих профессий никто не может этого гарантировать. Скажем, ты добьешься громкого успеха, но потом он никогда не повторится. Тебе могут принести награду на серебряной тарелочке, и что с того, что одновременно из-под ног у тебя выдернут коврик? Тебя могут обожать, но недолго, а потом ты выйдешь из моды. Другие люди, не такие талантливые, займут твое место и станут кумерами. «Богиня». Покровительница творческого успеха иногда похожа на вздорную богатую старуху. Она живет себе в громадном особняке на дальнем холме и чудит, принимая нелепое решение о том, кому достанется ее наследство. Поощряет шарлатанов, а истинный талант игнорирует, отстраняет тех, кто всю жизнь служил ей верой и правдой, а потом дарит «Мерседес» смазливому пареньку, который разок подстриг у нее газон. Она постоянно меняет свои решения». Мы пытаемся угадать ее мотивы, намерения, но тщетно. Она не обязана объяснять нам причины своих поступков. Короче говоря, богиня творческого успеха может вас заметить, а может и отвернуться. Поэтому не советую вам на нее рассчитывать или связывать с ее капризами свои представления о личном счастье. Уж лучше пересмотреть свое определение успеха и точка. Я со своей стороны довольно рано решила, что самое главное для меня – В первую очередь сосредоточиться на приверженности работе. Это стало для меня мерилом успеха. Я знала, что условный успех зависит от трех факторов – таланта, везения и дисциплины. И понимала, два из трех этих условий невозможно проконтролировать. Случайное распределение генов уже определило, сколько таланта пришлось на мою душу. Случайная судьба определит, какова у меня доля везения. Оставалось единственное, что зависело от меня – это дисциплина. Поняв это, я решила, что самый лучший план – это вкалывать как раб на галерах. Я могла разыграть только одну карту и разыграла ее по полной. Конечно, в творческом ведомстве каторжный труд ничего не гарантирует. В творческом ведомстве вообще ничто ничего не гарантирует. Но я все же думаю, что самоотверженный труд – лучший подход. Делайте то, что вы любите делать, причем делайте это одновременно серьезно, И с легкостью. По крайней мере, будете знать, что попытались, и что, каким бы ни был результат, вы шли благородным путем. У моей подруги, начинающего музыканта, есть сестра, которая как-то задала ей законный вопрос. Что будет, если у тебя ничего из этого не получится? Вдруг ты всю жизнь будешь заниматься, а успех так и не придет. Каково тебе будет понять, что ты всю жизнь потратила зря? Подруга моя ответила тоже с полным основанием. Если ты до сих пор не заметила, что я уже от этого получаю, то я никогда не смогу тебе этого объяснить. Когда делаешь что-то не ради выгоды, все равно получаешь награду, так или иначе.